Дневники, 1945 год. Человек века сего, удачливый или неудачливый, или спокою не ищет. 1 января Познал мир Василий Великий, архиепископ Кесарии Капотокийской. Дивно и живо, и тайно радостно исполнено все вокруг нас. Слушал. Христос учил воду осветите Несь водом освещает естество. Как сладко и светло стало жить, Зная, ведая, что природа вокруг нас Также живет таинственно. Но не любит природы тот, Ни во что не проникнет, ничего не уведает тот, Кто жизнь любит проводить по морям, по волнам, Нонче и здесь, а завтра там, Чтобы очнуться от мерзвенного отношения к природе, Чтобы воскреснуть в ней, надобно поставить келью под елью. Понятие пантеизм должно быть осознанно, Освещено, озарено по догматам, поистам вера христовой завтра преподобному серафиму саровскому возьми веточку того леса где жил преподобный обоняй ладан саровских сосен разве не о боге вездесущем? все исполняющим шепчут прозрачные струи лесной речки соровки радость моя называл божью тварь серафим вот он Ангел земной в лапот, как с боташком, бредет сосновым бором, собирая бруснейку, чернейку. Святый знает, что он в храме. Подвигом всей жизни человек Божий привел себя в это сознание. Святый отрес мутный мертвящий сон мира сего. Воскрес со Христом, и сам истинно живой все узрел живым. 5 января, четверг. До вечерения святых Богоявлений. Часть моя на земле живых псалом. Земля живых сад, и праздники Господни, деревья благо, сеннолиствены, благо, славенноплодны. Не успели налюбоваться, накрасоваться под сенью древа Рождество, а уж зовут из Вифлеема на Йордан. Тут древо, процветея яблоки живодательные, Тут воды живы протекли. Земля живых, древо, древо, краше И все богатство наше неиздеваемое, Неистощаемые сокровища, Сколько их ни ежи, а все ты их и не знаешь. Праздник святых. Богоявлений, праздник просвещения. Принекал ты к существу их, Размышлял о сём и угоден празднику. Близко не бывал. Тема велика и живописна, Водом освещает естество воды. Живы они. Тема. Явился, если днесь вселенней, И свет твой, Господи, знаменася на нас. В преображение к свету приникаем И в крещении о свете сердце поет. Еще тема. Троица и в купе днись, И но не мне, таракану запечному, рассуждать о сем. Я все что-нибудь для себя выхватываю из песен, Люблю, как Христа светом называют. Явился еси дней вселенней, и свет твой, Господи, знаменайся на нас. Христе, свете истины, просвети лице твое на ны. Свети тихий. Нет тебя любле, нет тебя краше, свети святый. К человеку обращается религия, а человек от Великий воз тащит хламу и мусору изобретений прогресса и цивилизации. не нужно вредными гиблыми изобретениями порабощен, захламощен мозг человека. Вырожденческое изобретательство убийственно поражает человечество столь напрасно. Жалко оскаредно ухищряющегося в изобретательствах. Надо бросать этот сумасшедший дом. Восьмое января, воскресенье. Горе сердцу надвоемыслящу. Папа же в церковь трудна. В трамвае мерзнуть ехать, в церквах не топлено А я и дома в шапке сижу. На липовой моей ноге, На березовой клюке уж сползал бы с грехом пополам на нахитров к Петру и Павлу, но вопят там певчие, сытые, неистово, уж лучше бабы голосили. В сердце человеческом, да в природе и бокот, мое сердце у нужды в руке зажато, и никто не вызволит, не пособит мне. Какую же радость себе или людям выжму я от такого сердца? Граблюсь я за природу, но как лягушка, из канавы, как таракан из щели, взглядываю я на природу. Иной обрадуюсь о они, так после оскомина, будто украл что? То небо украл кусок, то серп апрельского месяца на стеклянном небе, то аромат весенней земли, то галочий крик в вечеру. Это ничьё, это богово, ай, не моё. Это всё дано правным людям. Всем дано, одному не дано. Я баню не топил, дров не носил. В сумерки все поспешаю выползти на улицу, будто устьюрский мастер на старом серебре навел изящный тонкий и густой рисунок деревьев. Белые крыши, белый переулок, серый туск домов. Даже у живы и живут в нас, и вечны и могущественны лишь тема смысла существования тема бога тема философские также несравненные типические описания природы картин природы а темы политически уж отошли не трогают нас сколько бы пафоса не влагал сюда поэта глубокая и чистая искренность человеческая поражает нас в тютче в его поэзии и влечет нас к нему. Это был человек, философ, поэт с миросозерцанием цельным и законченным. Поэт был человеком светским и семейным, была привязанность и на стороне, но печать великости душевного и утючего и к дальним, и к ближним. Человек великого и острого ума, Великого сердца Тютчев был религиозен, поэтому и ныне все взыскующие Бога не могут не приникать к поэту, творчество которого запечатлено касаниями к миру горнему. Мы не можем не любить философа, достойный вправе праве горния, мудрствовавшего. Взыскуя Бога, Тютчев далеко не всегда праздничен, просветлен, нечасто он славит и хвалит. Когда тоска хватает и жмет многоскорбное сердце поэта, когда сердце овладевают отчаяние, одиночество, пустота, поэт как бы не находит Бога и в небе, и в природе. Кого из верующих, в кавычках, шокируют срывы тючего, тот еще более соблазнится и смутится несказанной искренностью Евангелия? например, отношением учеников к воскресению Христа. Десятое января, вторник. Январь месяц. Мороз скрипит, а конца мое, что шубой одета белой. Сквозь узор ледяной ясень брежет крепко. Деревья закуржавили. Народишко бежит, утуляя лицо воротник. Как там... Воюют дети наши. Михайлушка забежит в шинелишки, согреться не может, а сей нам, старикам, согреться негде. Двенадцатый января, четверг. Протелка по хлеб бегал. Ножонки откоченели. Слезы выжимает мороз от. Тоненькой, братишка-то, бледненькой и кровиночки мерзнет а дома не картошина. Сегодня в рот нечего положить, надо на рынок поллитра на картошку сменить. И взмолился братишка-то. Матерь Божья, Николай, замерзну я на рынке-то. А из синей лезет солдатенка. — За водку, картошки, морковки не надли мои родехоньки? Протелка ликует Бог где не убог, а Никола Милостив. Хоть несколько дней от морозов подсидец На рынке в холод от, жмутся, трясутся, скачут с ноги на ногу. На рынке картошка 14 рублей. Нам по 6 рублей обошлось. Как брателка сядет, понуря свою кудрявую головушку, как где перевернуться, где взять, он пригорюнется. И я распадусь. А управит он хоть картошки, хоть На три дня, и я как глупенькой развеселюсь. Мы и тянемся так уж не первый год. Братец тянет в осад, а я такой. Я по реченному скоморох. Голос на гудке настроит, а житья свою не устроит. И другой еще в Писании. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Я отстаю стою, разинерот что музыку слушаю, звонки, такие игрушечные, галчи голоса, как они в прозрачной румяности зимнего вечернего неба стадом летают. А у людей, мимо бегущих, целеустремленность, дело, до да комбинации у всех. Тот меня толкнет, другой обругает, стоит детка, ворон считает, они правы. Шестнадцатый января, суббота. Субботы метель метет. Приятно вздумать, город стал мягкий, белый, нарядный. Часа в три ночи. Ненароком выскочил я на улку. И огонька. Серебристо, белый свет от напавших везде. Крыши, карнизы, заборы, деревья, дороги. Снегов белых пушистых, будто вот не ночь, а день, так не наш будничный, а день в сказке, полудень, полуночь в некотором царстве. Молча падают снега, все молчит, ждет продолжения сказки. Сказочная свадьба снежного царевича неслышно должна проехать этими уготованными к празднику лебяжьими переулками. Как люди уснут, снега устелют дороги чисто, не слышно, припадёт, то сказка и свершится. Входил сейчас, проведывал чашу мою небесную. Моя чаша, и небо в ней моё, мне да дися. И как она разнолика сейчас исполняет чашу облак снежен. Ненаглядно переменчивая живая красота неба. Чаша моя обрис неба над московским двориком в виде чаши. 19 января, четверг. Помню, отец бывал и на новой земле на Офонасе в день, в полдень, светло явится... На часок светильник погасит зимовщики. Здесь, слава богу, порядком дня прибыло. Скоро пять часов, а в нашем подполье цыщи можно писать. Только из-за дыму дня не видишь. Во всех комнатенках затопимши, на четвереньках жильцы и ходят, ребят на улицу выставляют. Заросли трубы сажей. С морозов картошка вздорожала восемнадцать-двадцать рублей. Ярослав Мутин сон видел, а я сегодня сон светил видел. Дорогого наставника детства, учителя Светлого, отца Зосиму, будто он вошел уж в класс. И ученики стихли. А я поза двери бегаю извинительную фразу придумываю своему опозданию. Смущенно подхожу к кафедре, но отец Зосима встречает меня веселым и радостным лицом. Бледный, худощавый, серьезный лик, дышит радостью. Уста, очи сияют улыбкой. Восторженно возлековав о таком расположении учителя, я хочу поклониться ему в ноги, он удерживает меня. Я целую на перстный крест его и затем ланиту. На отце за семи серая нанковая риза, в какой он обычно ходил на уроки. Я проснулся. Уже светало, в комнатенке холодно. Тяжело кашлял брателка, видя, что я сижу, — спросил пирамидон. Я скорее начал напяливать на себя свои лохмоти, но радость какая-то светилась еще на сердце. 28 января, суббота. Церковь! Земля хлеба родимая, дородная! Если томится твоя душа всем житьи... Желанием чудным полна, знай, только церковь утолит чудную оную тоску. Нету зимы в церкви, но всегда лето благословенно плодное. Вот январь месяц круга церковного бытия годичного. Точно нивами идешь, золотыми спеющими. Все поля Васильевы все довольны все Григорьевы хлеба вечноющие все Иоанновы красуются, нивы сладкие слове золотых. Январь месяц. А в церкви живя, что лугами ароматоносными ходишь? Там вот святы Антония Великого, а там у вот Феодосия, здесь Ефрема Сирина луга благоуханной, а вот святы Евхимьева, макарий египтянин и философ Нейский. Брат Васильев и юный кущник Иоанн, и божественный Кирилл Сафанасий. Столпы и церкви, и доброта ее. В этой дневниковой записи упоминаются те святые празднования памяти, которых происходят в январе. «Всем соборе и зимнее январском...» Но жаркого, пачи солнца, пачи огня и угля, Будни искаледные, испепеляющим, И от святой Руси видим крины благие и вечные. Серафим Саровский, Феодосий Тотемский, Павел Обнорский, святитель Филипп, Ефрем Сиим, Нило струйные источники слезные, Час предвидя суда, рыдал еси горько Ефреме, Поет церковь, и нас к плачу зовет Ефрем. Но выплаканные с Ефремом слезы всю муть житейскую унесут. Ефремовы слезы в нас золото чистое отмоют. Ах, сладкая радость на дне слез сириным оным выплаканных! Ведь Ефремовой речью молимся мы. Сладкие он и сказывает словеса. «Господи!» Владыко жизни моей, дух праздности. Ты ныне молись о нас, звезда всемирная превысочайшая.